Когда я задумывал свой джаз, то был уверен, что это интересно, нужно, увлекательно, что новизна понравится, завоюет сердца. У меня и мысли не было ни о каком риске. Тем более оказался я ошарашенным в первые дни так Но одесситы быстро приходят в себя. И вскоре я уже знаю, что прочту о себе в газетах, только удивлялся бесцеремонности рамповцев. их откровенному разоблачению своего непонимания искусства и, в частности, музыки. Даже призванных музыкальных, равно как литературных гениев, невежественные догматики из рамп, чистили, не выбирая слова, Листа называли ханжой, Чайковского — барином, а Шопена — салонным композитором. Они все брали под сомнение. Ко всему относились подозрительно и к легкой, и к симфонической музыке. «Нам ничего не нужно!» Откровенничали они на диспутах. «Ни лирического романса, ни песни, ни танцевальной музыки, ни юродствующего джаза!» «Что за инструмент, саксофон?» «Выдумка американского кабака!» Вообще они не стеснялись проявлять свое невежество. «Я уж не говорю о том, что они не знали истории происхождения инструментов, в частности, саксофона, который получил свое имя вовсе не в американском кабаке. Ко времени наших споров Юму было уже без малого сто лет, а изобрел его в 1840 году Адольф Сакс, принадлежавший к известной музыкальной семье, родоначальником которой был Ганс Сакс, представитель «Мейстер Зингерства» в Нюрнберге. Это ему Вагнер поставил вечный памятник своей оперой «Нюрнбергские мастера пения». Обвиняя саксофон в буржуазности, они не знали, что его употреблял в своей музыке Верди, что Глазунов задолго до появления джаза написал концерт для саксофона, что Адольфа Сакса поддерживал Берлиос, и это при его помощи Мастеру удалось сделать саксофоны различной величины. И инструмент, который Сакс привез в Париж в единственном экземпляре, вскоре вошел во французские военные оркестры, а чуть позже и в симфонические. А сам Адольф Сакс стал профессором игры на саксофоне при Парижской консерватории и создал школу игры на своих инструментах. Да и в военных оркестрах гвардейских полков старой царской армии звучало уже все семейство саксофонов, от сопрано до баса. Впрочем, если бы они это и знали, лучше бы не было. И Верди, и Глазунова они обозвали бы так же, как Чайковского и Листа. поносили не только саксофон, но также и синкопу, ибо считали и ее порождением джаза. После таких слов легко было догадаться, что они не только не знали греческого языка, из которого взят этот термин, но что они никогда не слышали, ну, хотя бы неоконченной симфонии Шуберта, в которой применен прием синкопирования. Впрочем, удивление мое прекратилось после беседы с одним теоретиком, — Как вам не стыдно, — говорил он, — вы, прекрасный актер, занимаетесь этим безобразием, играете на каких-то отвратительных инструментах. — Простите, — пытался я его урезонить, — мы играем на тех же инструментах, которые имеются и в симфонических оркестрах, например, на трубах. — Да, трубы трубами, — возмущался он, — но вы вставляете в них коробки от сардинок. он имел в виду сурдины. Мне оставалось только руками развести и призвать на помощь чувство юмора, которого напрочь были лишены многие рамповцы, и понять всю бесплодность нашего спора. Он явно не относился к той категории споров, из которых рождается истина. Дискуссия, однако, принимала все более кровожадный характер. Вопрос ставился уже угрожающе. Ультимативно. Или? Или. Или джаз, или симфония. За поддержкой обратились к Горькому. Дело в том, что в статье о музыке толстых и в очерке «Город желтого дьявола» Горький описывает свои неприятные впечатления от американской музыки. Трудно говорить о музыкальном восприятии другого человека. Но очень возможно, что на Алексея Максимовича неприятно подействовал глиссандирующий тромбон, непривычный для его слуха, а четкая механическая ритмичность после широкой русской напевности могла показаться назойливой, скучной, даже раздражающей. Если же говорить о диссонансах, то никаких гармонических искажений в то время вообще еще не существовало, тем более в джазе. Одним словом, Горькому могла не понравиться столь необычная музыка. Но это вовсе не значит, что, пользуясь авторитетом писателя, надо было порочить и уничтожать новый, нарождающийся музыкальный жанр, как то делали критики-вульгаризаторы. Деятельность РАМП тормозила развитие советской музыки. И в 1932 году постановлением ЦК ВКПБ РАМП, как родственное объединение РАПП, была ликвидирована. Однако отголоски этих споров не утихали еще очень долго. И в 1936 году снова возник спор о джазе и легкой музыке. который был перенесен даже на страницы правды и известий. Снова замелькали выражения о джазовой стрепне, о недоброкачественности, судорожности, грубости джазовой музыки. Снова отвергалась народность ее происхождения. Говорилось о том, что допущение джаза на концертные эстрады является грубым извращением. об антихудожественной какофонии правда для джаза утесова делалась иногда оговорка но в общем то не очень старались замечать что мы как раз и боролись против какофонии и уши раздирающей музыки за музыку мелодичную гармоничную напевную. а ведь джаз утесова работал не в безвоздушном пространстве и до его ушей долетали утверждения что джаз это второстепенное, неполноценное искусство, что это музыка припадочная, халтурная, слащаво-неврастеничная и, конечно же, снова кабацкая. В эти годы нас часто приглашали выступать в институты, дома отдыха, в разные другие учреждения. В Ленинграде мы взяли на себя обязательство ежемесячно давать концерты на заводах, в обеденные перерывы. Однажды наш оркестр пригласили в подмосковный санаторий. В санаториях вообще выступать трудно. Отдыхающие хоть и жаждут развлечений, но размагничены. Ко всему относятся с линцой. А изъявление удовольствия тоже требует от человека энергии, напряжения. Это я и по себе знаю. В одном из первых рядов сидел Платон Михайлович Керженцев. который тогда руководил искусством нашей страны. Было известно, что эстрада не является предметом его страсти. Да он этого и не скрывал. И теперь откровенно равнодушно смотрел на сцену. Концерт закончился. Администратор-устроитель вбежал к нам за кулисы и начал торопить. «Скорее, скорее, товарищи! Машины ждать не могут! Товарищи музыканты, вам автобус!» — Леонид Осипович, вас ждет легковая. Время летнее, и я, как был в своем эстрадном костюме, направился к машине, тем более, что меня довезут прямо до дома. Мне надо было пройти по наружной балюстраде здания. Там стояла плетеная дачная мебель. И за одним из столиков сидел Платон Михайлович с тремя собеседниками. Один из них подозвал меня. — Товарищи Тесов. «Можно вас на минуточку? У нас тут спор с Платоном Михайловичем». Я подошел. Меня пригласили сесть. «О чем спор?» «Да вот, не любит Платон Михайлович эстраду». «Как же так, Платон Михайлович? Вы нами руководите, и нас же не любите? Странное положение». «А я и не скрываю, что считаю эстраду третьим сортом искусства». Думаю, что это взгляд неверный. Нет, это нормальный взгляд. А ведь Владимир Ильич был другого мнения об эстраде, не скрывая гордости, сказал я. Керженцев, наклонившись ко мне, спросил с угрожающими нотками в голосе. — Откуда вам известно мнение Владимира Ильича по этому поводу? — Ну, как же! В воспоминаниях надежда Константиновны Крупской написано, что в Париже они часто ездили на Монмартр слушать Монтегюса. Я думаю, вы знаете, кто был Монтегюс. Типичный эстрадный артист, куплетист, шансонье. Ленин высоко ценил этого артиста. Керженцев с насмешкой произнес. — Да, но ведь вы-то не Монтегюс. «Но и вы не Ленин, Платон Михайлович!» — сказал я самым вежливым тоном, попрощался и ушел. В этой атмосфере надо было жить и творить, привлекать композиторов, уговаривать их писать советскую джазовую музыку и выступать с ней на эстраде. Атмосфера для творчества, прямо надо сказать, не очень-то благоприятная. После статьи «В правде» под выразительным заглавием «Запутались», опубликованной в декабре 1936 года, стало легче дышать и работать. Описалось в этой статье и о том, что долго и крепко травили Хайта, автора авиационного марша, все выше и выше, пока в это дело не вмешался нарком обороны Ворошилов, и не положил предел наскоком ретивых блюстителей музыкальной нравственности. Писалось о том, что автора ряда лучших военных песен маршей покраса. Большое число музыкальных деятелей считает музыкантом плохого тона, что автора марша «Веселых ребят» Дунаевского также травили, прибегая к необоснованным и просто грязным обвинениям. и, наконец, о том, что исполнители ряда новых массовых мелодий Утесова долгие месяцы травили, распространяя о нем всякого рода обывательские слухи. — Да, — писала в заключении Правда, — у нас много недостатков в обслуживании населения джазовой музыкой. В частности, все еще невысока ее культура, и наряду с хорошими коллективами имеется немало халтурщиков и проходимцев. Но отсюда вовсе не следует, что надо снимать джаз с эстрады. Наоборот, следует поднимать качество, культуру этого вида музыкального творчества, столь популярного у народов СССР. Особенно дорога нам была поддержка большинства слушателей, и зрителей, и не только на концертах, но и во время обсуждений. Не менее горячо, чем противники, они отстаивали нас, спорили с рамповцами, доказывали абсурдность их обвинений. А мы объездили с нашим джазом немало городов, побывали и в Одессе. В Одессу я ехал с особым волнением, ведь я возвращался в свой родной город через несколько лет разлуки и в совсем другом качестве. Как-то примут меня теперь джаз... И в Одессе для многих был в новинку, а театр-джаз тем более. Земляка и его оркестр одесситы приняли хорошо. В зале была атмосфера взаимопонимания и оживления. Нашим шуткам, репризам, сценкам смеялись охотно. И даже ответили своей. Известно, если во время представления на сцене невесть откуда появляется кошка или по рассеянности залетевшая птичка, то уж, конечно, все внимание публики тотчас же переключается на это новое действующее лицо. И пусть в этот момент на сцене сам Гамлет размышляет, быть ему или не быть, пусть Отелло душит Дездемону или король Лир изгоняет свою дочь, ни один самый трагический и даже самый комический актер о лириках я уж и не говорю не в силах выдержать эту внезапную конкуренцию. Я стою на сцене и пою нежную лирическую песню о Чиките. Ты помнишь те встречи, Чикита? Ты помнишь те речи, Чикита? И вдруг вижу, как из правой кулисы, спокойно и никого не удостаивая своим вниманием, выходит кошка. Должно быть, она была когда-то белой, но теперь под слоем впитавшейся в нее театральной пыли, этой белизны, не разглядеть ничуть не стесняясь ни меня ни публики она невозмутимо шествовала по рампе справа налево у меня выступил холодный пот прощай лирика сейчас начнутся смешки а потом и хохот все таки я продолжаю петь и осторожно слежу за зрителями странно публика смотрит больше на меня чем на кошку но с каким то хитрым любопытством Словно ждет, что я буду делать. Торжествуя, я делаю свое дело. Спокойно заканчиваю песню. Не может быть! Я, кажется, совершил невероятное. Первый из артистов победил в единоборстве с кошкой. Закончив петь, вбегаю за кулисы и не в силах сдержаться от пережитого волнения, набрасываюсь на старика-реквизитора. — Безобразие! Кошки по сцене ходят! Это возмутительно! — Ша! — говорит он. — что вы кричите? Эта кошка каждый вечер выходит на сцену. Ее знает вся Одесса, и никто давно уже не обращает на нее внимания. Вот тебе и победитель. Но, естественно, что я не только прокатывал программу джаза из вечера в вечер, но и думал, что буду делать дальше. Непременно надо было изобрести такое, что не было бы повторением удачно найденного, не было бы, так сказать, эпигонством самого себя, и такое, что укрепляло бы позиции советского джаза. Кое-какие замыслы уже зарождались в голове, и тут сам Бог послал мне Дунаевского. «Дуня!» — сказал я ему. «Надо поворачивать руль влево. Паруса полощутся Их не надувает ветер родной земли. Дуня, я хочу сделать поворот в своем джазе. Помоги мне». Он почесал затылок и иронически посмотрел на меня. «Ты только хочешь сделать поворот? Или уже знаешь, куда повернуть?» «Да», — сказал я, — «знаю. Пусть в джазе зазвучит то, что близко нашим людям». Пусть они услышат то, что слышали еще их отцы и деды, но в новом обличии. Давай сделаем фантазии на темы народных песен. Предыдущую ночь, не смыкая глаз, я обдумывал темы фантазий. Но ему я хотел преподнести это как экспромт. Я любил его удивлять, потому что он умел удивляться. «Какие же фантазии ты бы хотел?» Я глубокомысленно задумался. «Ну, как тебе сказать?» — делал я вид, что ищу ответ. «Давай, давай, думай, старик!» — требовал Дуня. «Ну, скажем, русскую, как основу. Скажем, украинскую, поскольку я и ты оттуда родом. Еврейскую, поскольку эта музыка не чужда нам обоим, а четвертую». Я демонстративно задумался. «А четвертую?» — торопил Дунаевский. «Советскую?» — выпалил я победно. «Старик, это слишком!» «Ничего не слишком! Советская — это ритмы сегодняшней жизни, ритмы энтузиазма и пафоса строительства, ритмы Турксиба и Днепрогесса. Представляешь, современный Тарас Бульба стоит на одном берегу Днепра, а современный Остап на другом. «Слышишь ли ты меня, батька?» — кричит Остап. «Слышу, сынку!» Ох, как зажглись его глаза! И были написаны четыре фантазии, которые составили вторую программу нашего оркестра — «Джаз на повороте». Она была изобретательно оформлена Николаем Павловичем Акимовым, тогда еще молодым, художником народные песни россии и украины печальные веселые и забавные жанровые песни распеваемые в местечках западной белоруссии все было в этих четырех фантазиях музыка для советской фантазии от начала и до конца была сочинена дунаевским и все-таки обе эти программы при всем их успехе были для меня лишь подступами к мечте пробуй пера, только третья оказалась именно тем, о чем я мечтал, когда задумывал Теаджас.